Ибо мы во Вернии, во Франции, в самый разгар лета, долгий б е з м я т е ж н ы й прекрасный день летом 1955 года. Озеро зовется Шамбон, и расположено оно на юге Авернии. Озеро спокойно, его гладь идеально отражает застывшую симметрию гор. И если смотреть на фотографию слишком долго, начинает казаться, что на поверхности воды нарисована геометрическая абстракция. Дальний берег порос деревьями, а на переднем плане снимка в правом верхнем углу густые ветви каштана в н а х л ё с т Под каштаном маленький галечный пляж. В воде стоят две фигуры спиной к камере. На девочке лет шести-семи с темно-русыми волосами, затянутыми в два хвостика, купальник в розовую-белую вертикальную полоску. Рядом с ней молодая женщина в синем купальнике, поверх которого надета короткая юбка в складку. В таких играют в теннис. У женщины светлые волосы, светлее не бывает. Волосы спускаются ей на шею, но до плеч не достают. Плечи у женщины широкие, словом, фигура спортивная, но и одновременно изящная. Руки и ноги длинные, гладкие. Женщина слегка наклонилась, помогая девочке. Не совсем ясно, чем они там занимаются, но подозреваю, женщина учит ребенка печь блинчики. Бросать камешки так, чтобы они прыгали по воде. Обе стоят примерно в полутора метрах от пляжа. Женщина, конечно, р е б е к а а маленькая девочка Тэа. Фотографирует их твоя покорная слуга. И снимала я лежа на лугу. Над пляжем, среди высокой травы и полевых цветов, поэтому внизу на переднем плане расплывчатые очертания травинок и желтых лепестков к а м н е л о м к и по-видимому. Я должна рассказать, почему мы оказались в Аверни, и надеюсь, объяснение не покажется тебе легкомысленным. А началось все так: однажды вечером мы с Ребеккой сидели в гостиной и слушали радио. За стеной спала Теа. Мы купили ей маленькую походную кровать, которую поставили в нашей спальне. Приемник был настроен на третью программу. Передавали концерт, и среди прочего исполнялось несколько песен о в е р н и в знаменитой аранжировке Кантелуба. Не хочется тебя смущать, и м а д ж и н но музыка... распалила нас. Думаю, никогда мы не занимались любовью так нежно и так яростно, как в тот вечер. Это было. Впрочем, подробности тебе вряд ли будут интересны. В последствии песни, а в е р н и у нас обеих неизменно ассоциировались с тем, что произошло, когда мы их впервые у с л ы х а л и И даже больше. Они стали Как бы это сказать, символом или нет, татемом, да, скорее татемом нашей любви. Особенно одна песня, она из самых известных под названием б е л л е р о прекрасный любовный напев, очень медленный, очень печальный. В начале духовые заводят грустную мелодию на фоне скрипок, издающих протяжные, дрожащие фразы. А потом вступает сопрано, вступает неожиданно, резко, выпивая этот удивительный плач. Но что толку описывать музыку словами? Лучше я поставлю эту вещь на проигрывателе, когда закончу описывать снимок. Тогда сама и услышишь. Так я и сделаю, если не забуду. В те годы долгоиграющие пластинки только-только появились. Не помню даже, можно ли было их слушать на нашем патефоне. Музыка по большей части продавалась на семьдесят восемь оборотах, и думаю, именно такую пластинку с записью б а й л е р о к у п и л а Ребека несколько дней спустя. Мы, наверное, доводили соседей до умопомрачения, ставя ее днем и ночью. С тех пор л ю б и м о й т е м о й наших бесед стали мечты об а в е р н е о том, как мы поедем туда, лишь для того, чтобы пропитаться духом местности, породившей столь изумительную музыку. Сперва эта идея казалась совершенно вздорной и практически н е в ы п о л н и м о й Тэ по-прежнему была на нашем попечении, и вести ее за границу мы побаивались. С каждым днем становилось все очевиднее, что Беатрикс не торопится забирать дочку, поэтому нам приходилось приспосабливаться и кое чем жертвовать. Я обнаружила, что уход за маленьким ребенком несовместим с учебой и бросила университет посреди первого семестра второго курса. р е б е к а продолжала работать, ее стараниями нас миновал финансовый крах. И мы смогли более или менее пристойно существовать как семья. Проблемы нам в основном создавала наша хозяйка, полагавшая наш т р о с т в е н н ы й союз абсолютно неслыханным. Что было верно. Она с т р а щ а л а нас угрозами, иногда завуалированными, а иногда и открытыми, донести на нас властям, либо нашим родителям, которые очень долго. оставались не в курсе происходящего. К счастью, хозяйку было легко задобрить своевременной или даже с опережением срока п л а т ы за квартиру. Так что на самом деле худшее, что нам приходилось терпеть, ее злобные гримасы, которыми она нас встречала и провожала. Беатрикс вниманием нас не б а л о в а л а И как с ней связаться, мы понятия не имели. И з р е д к а она звонила, еще реже писала, присылала дочке подарки на Рождество дважды и поздравляла ее с днем рождения один раз. Конечно, мы с р е б е к о й могли бы более энергично требовать от Беатрикс вернуться и вызволить нас из ситуации, во многих отношениях весьма странной и неудобной. Но мы этого не сделали по очень простой причине. Мы обожали Тео и радовались тому, что она с нами. Разумеется, мы обе понимали, что когда-нибудь Беатрикс вернется и заберет девочку. Эта невеселая перспектива маячила перед нами постоянно. Но со временем мы к этому привыкли, страх потерять Тео превратился в одну из составляющих нашего быта. К весне 1955 г о Ребекке удалось скопить достаточный денег, чтобы купить небольшой автомобиль. И внезапно мечта о путешествии во Францию стала реальностью. т е о уже ходила в начальную школу, где ей нравилось, а значит и мы были довольны. казалось, что наша семья из трех человек по-настоящему упрочилась, и в летние приключения мы пустились с легким сердцем. Выехали мы в конце июля, поездка должна была занять три недели. Мы собирались как в поход. На фотографии этого не видно, но у нас с собой была белая палатка, самая обычная, однако места в ней хватало всем троим. Останавливались мы, как правило, в кемпингах, но к концу отпуска разбили лагерь только на одну ночь прямо рядом с галечным пляжем на берегу озера Шамбон, где мы оказались совсем одни. Не знаю, кому принадлежала эта земля, если у нее вообще был хозяин, но за сутки, что мы провели там, никто нас не побеспокоил. Эти три недели во Франции, несомненно, самые счастливые в моей жизни, и все, что в них было хорошего, сконцентрировано на этой фотографии и в песне б а л е р о Слушая ее, я всегда мысленно вижу то озеро и тот луг, где мы провалялись целый день среди высокой травы и полевых цветов, пока Теа играла у воды.